Страница 387. Письмо 305 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1897 год, января 12, Москва. Читайте один. Что вы не пишете мне, милый друг, хорошо ли вам, хорошо ли в душе? Не лежит у меня сердце к тому, что вы там делаете. Боюсь, что вы своей душе вред сделаете. Не верится мне, чтобы хорошее Настоящее дело надо было делать с такими подготовлениями, приготовлениями. Боюсь, что это соблазн. Примечание первое. Напишите мне главное про себя, про свою душу, как и чем она живет, чем страдает, чем радуется. Я пишу вам нынче особенно потому, что мне очень тяжело и одиноко. Маши нет и никого нет такого, как вы и Поша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 Нет никакой возможности. Глухие скорее услышат, чем кричащие, не переставая, и мне ужасно-ужасно тяжело. Если бы я сказал, что несу терпеливо, делаю, что могу, я бы сказал неправду. Падаю духом, озлобляюсь, молюсь безнадежно и отвратителен сам себе. Вот это правда». «Нового ничего не случилось, все то же, но как будто все разгорается и разгорается эта нелепость и развратность жизни, а с моей стороны все меньше и меньше противодействия, и все больше и больше близость к концу, и потому все больше и больше желания, желания тихой, достойной человеческой жизни. И нет того, что спасало прежде, напряженной, увлекающей, поглощающей работы». Пишу об искусстве, но это работа отчасти, особенно теперь ученые, незахватывающая, а на другие работы нет энергии. Примечание второе. Вы, пожалуйста, не утешайте меня и не пишите мне про это, и не читайте никому мое письмо, кроме Поши. Мне только нужно было высказаться любимому и любящему человеку, и мне станет легче». Хорошие минуты говорю себе, что то, что со мной, это мне нужно, что так нужно дожить до смерти, а потом опять возмущение и желание и упрек. Зачем не дано мне хоть перед смертью пожить хоть год, хоть месяц, свойственной мне жизнью, вне той лжи, в которой я не только живу, но участвую и утопаю. Так вот, напишите мне про себя так же откровенно, как я пишу про себя, а про меня не пишите. Жму вам руку, Лев Толстой. Примечание. Первое. Чертков и Бирюков занимались рассылкой высокопоставленным лицам, составленным ими при участии тригубового во звания Помогите об оказании помощи и облегчении участия преследуемых духоборов. Послано оно было также и Николаю II, смотри письмо триста седьмое, примечание пятое к нему. И второе. Толстой работал над трактатом, что такое искусство. Конец примечаний.